Глава четырнадцатая. Моя оборона. Магазин попал точно в пас, но я на всякий случай перепроверил, хлопнув ладонью по тыловой стороне. Во порядок. Автомат тут же привычно уткнулся прикладом мне в плечо. Я привстал над своим укрытием и открыл огонь. Несколько коротких очередей, и когда враг повернулся, тут же вновь скрылся. нос теперь очередь за кийко. И он не заставил себя ждать. Громыхнуло так, что у меня уши бы заложило, не будь я в шлеме. Впрочем, даже с учетом того, что фильтры отработали как положено, всё равно звон в ушах стоял. Я осторожно высунулся из-за укрытия. Есть! всё прошло как надо. Шутер получил ракетой в бочину и уныло пялился в землю, бессильно опустив орудие. «Славно! Уже третьего порвали!» «Правда, и с нашей стороны потери, но куда без этого? Тем более наша броня показала себя с лучшей стороны. Шутка ли получить из крупнокалиберных пулеметов практически в упор и при этом выжить?» Я рефлекторно ощупал грудь. Костюм уже практически затянул повреждения. Вместо изорванных кусков теперь о попаданиях говорили лишь несколько вмятин. «Уверен, пройдет еще пара часов, и даже вмятин не останется. Эх, жаль, что на наших пушках весь боезапас ушел. Так бы мы этих дронов на куски порвали. Хотя, с другой стороны, мы ведь и рвали. Вон возле стен куча шутеров осталось. Ну а теперь все, бьем врага тем, что есть. Выбирать особо не из чего». Рекс отчаянно вызывал меня на своем канале связи, явно сигнализируя о том, что засек новые цели. Ладно, я особо-то и не рассчитывал, что у нас будет время на отдых. «Меняем позицию», — сказал Якийко. «Еще кто-то идет». «Принял», — отозвался тот. Прошло уже три дня с момента, как мы вернулись в город Арматеха. Вообще-то в наших планах было отправиться дальше, к себе, в заповедник. Однако мы застряли, будучи не в силах отсюда уйти. А все потому, что после того, как наша ласточка отправила сообщение и сделала ноги из системы, роботекс словно бы с цепи сорвался. В течение того и следующего дня они постоянно слали десанты в город, пытаясь прорвать оборону. Когда же мы туда прибыли, прошли половину пути до станции, Роботексу удалось задуманная массированная атака ракетами, несколькими сотнями ботов, десант чуть ли не со всех сторон, а еще и бомбардировка с орбитой. И Еремия делал все, что только было в его силах. Однако у всего есть свои пределы, и Роботекс таки смог войти в город. Конечно, здесь их встретили мехи и аоды, однако сам факт того, что друиды врага смогли пройти нашу линию обороны, оказались уже в городе, удручал. Впрочем, были и плюсы. Когда до лутеров и остатков маров дошло, что происходит, они прекратили свои распри и стали действовать согласованно. Причем свои действия они координировали с Иеремией, который ради такого дела даже обозначать их стал как условных союзников. Поэтому даже несмотря на то, что враг смог прорваться через стены, у нас были все шансы на то, что мы сможем вытеснить его назад. Так во всяком случае, я думал пару дней назад, а сейчас... А сейчас, казалось, запасы роботекс неистощимы Просто диву давался от того, сколько всего было на их десантном корабле. Сколько бы мы ни сбивали ботов, тут же появлялись новые. Сколько бы мы не уничтожали дроидов, уже к следующему утру прибывала новая партия, гораздо многочисленнее предыдущей. Мерзкий даже выдвинул гипотезу, что десантный корабль является еще и эдаким мобильным заводом, иначе объяснить, как в него влезло такое количество боевой техники и дроидов, было нельзя. Может, это и так. А может, просто в корабле все это хранилось в сложенном виде или вообще по частям и по мере необходимости собиралось. Не знаю, но как бы то ни было, а техника роботекс пёрла как саранча, и конца края ей видно не было. Поначалу аоды, мары, лутеры держались, и не пускали роботекс вглубь города. Но с каждым днём их положение становилось всё более и более сложным. Метр за метром, но противник отвоевывал территорию. Буквально вчера дроиды пёрли через пролом, их встречали огнём из двух ближайших домов. Но уже сегодня оба эти дома разрушены практически до основания, и в этих руинах прячутся дроиды, ведя постоянный огонь по защитникам города. Нашему же отряду приходилось еще тяжелее, и Еремия бросал нас в точки, где защитникам приходилось особенно тяжело. Или превосходящие силы противника пытались прорваться вперед, или же нужно было вовсе удерживать врага, пока не придут резервные силы». «Пару раз мы попадали в такие передряги, что я до сих пор удивляюсь, как смогли вырваться». «Да вот как сейчас. Со вчерашнего вечера мы застряли в промзоне, мешая дроидам Роботекс ее занять. Еще вечером нас поддерживало несколько мехов, довольно большой отряд аодов, но сейчас, когда только-только начало светать, мы остались практически в полном одиночестве». Но ну, не считать же союзными силами парочку недобитых аодов и поврежденного меха, которому сломали ноги и который сейчас являл собой скорее стационарную огневую точку, чем мобильного юнита. Наш отряд тоже пострадал. Дроиды смогли выбить Шендра, так что нас тут осталось всего трое. Причем Литвин был отрезан от нас с кейкой, находился метрах в двухстах левее, засев в ангаре и отстреливая врагов с помощью трехпулеметных автоматических комплексов. Вся его работа заключалась в подтаскивании к ним боеприпасов. Сам же он давно не стрелял. На другой стороне промки нашим тоже было нелегко. Как я понял, в строю оставались только «Мерзкий» и Диса. Да и то мерзкий был трёхсотый, но вроде ранение было не особо серьёзное. Строгого и Мундалабая дроиды выбили. К сожалению, подробностей, как именно они это сделали, я не знал, да и особо не выяснял ни до того. Появившиеся цели в зоне действия сканеров Фрекса могли зайти мерзкому и Дисе с тыла, так что мы во что бы то ни стало должны были их остановить. Я перемахнул через укрытие, за которым только что прятался от шутера и со всех ног бросился к ближайшей стене, точнее к тому, что от нее осталось после обстрела. Я бежал не жалея сил и затормозил уже практически в одном шаге от цели, отчего стукнулся плечом прямо в стену, да только благодаря костюму боли не почувствовал. Даже дискомфорта не почувствовал. Чуть дальше, метрах в двадцати, я видел, как мелькает голова Кейко, Бегущего то ли по глубокой канаве, то ли по какому-то отводу. Его голова мелькнула в очередной раз, и я потерял его из виду. Куда он мог деться? Ага, вот, похоже, засел за перекрытиями. Хорошая позиция, там есть щели между плитами, и Кейко может видеть всё, что происходит вокруг. А вот его самого попробую ещё заметь. «Трое!» — прозвучал его голос в моём наушнике. «Тяжелые дроиды! Двигаются на меня!» Так, я принялся лихорадочно соображать. В целом Кейко мог успеть сделать выстрел, вот только даже если он сможет уничтожить дроида, оставшиеся двое тут же начнут стрелять. И под их огнем не то что бить в ответ, высунуться будет нельзя. И это если их останется двое. А так я сомневался, что одним попаданием удастся вырубить тяжелого дроида, Причем еще и спереди, где самая толстая броня. Нет, светить Кейко с его бандурой будем только тогда, когда он сможет с гарантией шарахнуть по врагу. А пока нужно дроидов заставить сменить направление. Лучше даже развернуться к нему спиной. Ха! Действуем, как и в прошлый раз. Отвлеку их на себя. Да вот только как! Отсюда бить по ним неудобно. Причем неудобно для Кейко. «Дроиды повернутся ко мне, однако по отношению к Кейко все равно останутся в полоборота грудью и плечом, что значит, их вряд ли удастся выбить одним выстрелом». «Нет, нужно кое-что иное». «Я огляделся. Куда тут перейти можно?» «А некуда!» Осторожно выглянул из-за стены, благо дроиды эту точку уже прошли. «Блин, и в тыл им выйти не вариант». «Здесь тупы негде спрятаться, а стоять на простреле — это просто утопия. Пусть у меня и неплохая защита, но не абсолютная же. Рано или поздно и её можно пробить. А учитывая, что я уже получил и довольно серьёзно, пробить её могут намного раньше, чем я рассчитывал. О, я заметил яму. Или точнее кратер, оставленный после какого-то крупного взрыва. В принципе, можно спрятаться там». «Вот только до ямы предстоит проскочить по открытому пространству метров двадцать, не меньше». Несколько секунд я размышлял над тем, какие у меня есть еще варианты, но как бы ни старался, а никаких иных решений я не видел. Ладно, раз уж так, я вскочил и рванул вперед к той самой воронке. Перебегая дорогу, я заметил боковым зрением, что мой спринт не прошел незаметно. Все трое дроидов начали разворачиваться. но ну, естественно, засекли меня своими сканерами и датчиками сволочи. Но ведь именно этого мне и надо. Главное теперь не поймать в свою героическую спину или в задницу залп из их орудий. «Я их загрел за проорал я, хотя даже если бы сказал это спокойно, Кейко бы меня все равно услышал. «Принял!» — спокойно отозвался тот. Я, не добежав пары метров до воронки, попросту прыгнул, нырнул в нее. И только коснувшись земли, услышал шипение над собой. Снаряды прошли мимо. Судя по этим звукам, дроиды явно вооружены не какими-то там пулеметами, а довольно-таки мощным энергетическим оружием. Уж не плазма пушками ли? Если так, то стоит поблагодарить кого-то свыше, что надоумил меня прыгнуть именно сейчас». Замешкался бы хоть на секунду, на мгновение, и плазма достала бы меня. И очень сомневаюсь, что моя броня спасла бы. Вряд ли она на подобное рассчитана. А даже если и способна выдержать, я в любом случае превращусь в куру-гриль, так сказать. Запекусь в собственном соку и в собственном костюме. Эх, у нас ведь не только бык закончился. Но ну и аккумуляторы, питающие силовое поле костюмов, давно сели. А основной или резервные источники самого костюма для счета не подходили. Нет, конечно, можно было вернуться на склад, заменить аккумуляторы. Но времени на это просто не было. Не то, что поменять аккумулятор, передохнуть минуту-другую, было настоящей роскошью. Как бы то ни было, а я успел. Рухнул в яму и пока что был в безопасности. Но зато я слышал приближающийся грохот. Дроиды развернулись и шли ко мне. Да блин, чего Кейко медлит-то? В это же мгновение раздался взрыв, причем совсем недалеко. Очень надеюсь, что это был как раз-таки один из чертовых дроидов, поймавший ракету от Кейко. «Готов! Осталось двое!» — раздался радостный голос Кейко. «Отлично!» — пробормотал я. «Новость, конечно, радостная, да вот только их еще двое. И как узнать, куда они сейчас смотрят?» Кейко отстрелялся и спрятался, это как пить дать, так что у него не спросишь. «Высовываться самому у меня тоже не было никакого желания». Ладно еще, если бы дроиды были вооружены пулеметами, тогда можно было бы выглянуть, а с плазмой шутки плохи. На перерождение отправляться у меня не было никакого желания. Так как же быть? Рекс, как же я мог забыть о нем, дурья голова? Продолжая лежать на дне воронки, не двигаясь, я вызвал интерфейс и подключился к своему пёсику. «Ну давай, покажи мне, где эти железные болваны?» Рекс двигался плавно и тихо. Скользил так, будто был и не дроидом, а каким-то хищным животным. Хищным, грациозным и неимоверно гибким. Он проскальзывал среди завалов абсолютно бесшумно, не пошевелил ни единого камушка, не издал ни одного звука. В конце концов он вылез на площадку, с которой открывался прекрасный обзор. «Ага, дроиды замерли, став друг к другу спиной. Один наблюдал за ямой, в которой находился я, второй держал под прицелом плиты, за которыми прятался Кейко. Вот ведь сволочи!» «Ждут, пока кто-то из нас высунется, чтобы тут же пришить. Ну а затем уже добьют второго. А вот хрен вам!» Рекс подошел к краю и скакнул с него на соседнюю стену, тут же скрывшись из глаз. Но этого было достаточно. Дроид, наблюдавший за Кейко, тут же повернулся на движение и садонул из плазма орудия. Но было уже слишком поздно. Рекс был далеко. «Бей!» — приказал я Кейко. Я не успел сказать, чтобы Кейко в качестве цели выбрал того, который был к нему спиной. Однако моей подсказки и не потребовалось. Судя по взрыву яркой вспышки, последовавшей за ним, дроида он таки достал. И тут же раздалось шипение. Последний оставшийся в живых дроид развернулся к плитам и принялся их обстреливать, пытаясь то ли достать Кейко, то ли выкурить его из укрытия. «Да вот только это нисколько не помогло». Кейко с места не сдвинулся, но ну а сгустки плазмы до него не доставали. Разве что немного подняли, и подогрели температуру неподалеку. Я тут же вскочил из своего укрытия, принялся садить по дроиду из автомата. Конечно же, глупо было рассчитывать, что я смогу пробить его броню, повредить его. А это и не требовалось. Я хотел лишь одного, чтобы дроид отреагировал на меня, воспринял как угрозу. Естественно, эта бестолковая железная туша так и поступила. Все же крайне удобно сражаться против этих реликтов. Слишком тупы. Были бы это новые дроиды с обучаемым ИИ, точнее с более продвинутым обучаемым ИИ, они бы попросту меня игнорировали и оба поперлись бы за Кейко, так как именно он представлял для них угрозу. А вот я как раз-таки нет». Если говорить аналогиями, я был для них не страшнее блохи. Мои укусы не приносили вреда. А вот Кейко был осой, которая может ужалить очень больно. И именно осу нужно было бы прихлопнуть в первую очередь, а уже затем разбираться с блохами. Так бы поступил любой человек, если бы именно он управлял дроидами. Но эти здоровенные громоздкие дуры до подобного додуматься не могли». «Есть враг, лупим по нему». Появился новый, а старый спрятался. Забываем о старом и лупим по-новому. Вот только уничтожить глупых человеков не выходило. Едва только последний друид повернулся ко мне, как я рухнул на землю и заорал, чтобы Кейко добивал врага. И Кейко это сделал. всё справились. Я поднялся из воронки и огляделся. «Ну, все». Очередная ракета воткнулась в спину дроиду, и третья тяжелая машина была уничтожена. Через секунду из своего укрытия появился и Кейко. «Ха!» — ухмыльнулся он. «Таки выбили сволочей!» «Пока да!» — кивнул я, переключая Рекса в автономный режим, чтобы он мог сам искать новых врагов. «Но чувствую, это не последнее. Сейчас еще припрутся!» «Пофиг!» — отмахнулся Кейко. «Наши уже на подходе должны быть. Действительно, наши товарищи, которых выбили, уже должны были быть восстановлены в клон-центрах, должны были вооружиться, облачиться в новые костюмы и спешить к нам. И судя по времени, которое прошло с момента их убытия, уже пора бы и явиться. Так где же они?» Я принялся вызывать их на общем канале, и ответ мне совершенно не понравился. Подкрепление мы сегодня не дождёмся. Совершенно не представляю как, но роботекс смог проскользнуть. И сейчас шли сражения неподалёку от центра ИИ. Надеюсь, что вражин там не так уж и много, и наши справятся быстро. Но вообще это уже очень плохой симптом. Враг прорвался в самое сердце города. «Где же это их пропустили?» «Всем там срочно к центру! Враг начал штурм!» «Что? Да как так?» «Получается, там сейчас не такой уж и маленький отряд, раз ему хватает сил на штурм центра ИИ. Я тут же открыл карту, увеличил ее и теперь разглядывал. Разглядывал и глазам своим не верил». «Дроиды Роботекс по многим направлениям пробили нашу защиту и зашли в город. Разве что с нашей стороны вроде как никого не было. Только здесь оборона выстояла. Да вот толку-то от этого!» «Возвращаемся к центру», — сказал я Кейко. И тот только кивнул, уже и сам разобравшись в ситуации. «Мы успели пройти метров тридцать, когда мне пришло очередное сообщение». «Периметр центра нарушен. Внимание! Угроза центральному ядру!» «Чёрт подери! Похоже, штурм Роботекс имеет все шансы на успех. До чего там, он уже практически завершён. Если они дорвутся до ядра...» Я мысленно представил, насколько туго нам придётся без Иеремии. «Строгов, что там у вас?» — чуть ли не заорал я. «Идёт бой! Роботекс, похоже, всех своих дроидов сюда забросил! Мы просто не можем прорваться! Даже до входа в центр пробиться не можем!» «Вот же чёрт! Роботекс уже в здании?» «Да! Они проломили ворота, и я слышу стрельбов, насколько их много!» «Внутренняя система охраны справится?» «Миг! Внешняя не справилась!» «Ну да!» Ведь центр охраняла куча аодов, орудийные установки, турели. Наверняка и Еремия подтянул мехов. Да вот только это все нисколько не помогло. Так чего уж я тогда мечтаю, что внутри здания турели смогут остановить роботов? Вызывать кого-то еще или же подгонять я просто не видел смысла. «Наверняка сейчас возле центра очень жарко, и отвлекать бойцов своими призывами идти и защищать ядро не стоит. Они и так все прекрасно понимают, пытаются прорваться». «Инициирована передача управления. Подтвердите прием полномочий». «Вот и все. Похоже, и Геремия признал поражение».